Камиль Сан-Санс. Годы жизни 1835-1921. Шарль Камиль Сан-Санс. Родился 9 сентября 1835 года. В конце того же года от резкого обострения чехотки в возрасте 37 лет умер отец Камиля. Ребенок остался на попечении 26-летней матери и бабушки. Мать сен была художницей-акварелисткой, что помогло приобщению Камели к изобразительным искусствам. В возрасте двух с половиной лет Камиль уже прошел под наблюдением бабушки первоначальные курсы игры на фортепиано. Детская музыка с примитивным аккомпанементом левой руки ребенку не нравилась, бас не поет, говорил он пренебрежительно. Едва ознакомившись с миром музыки, Камиль стал сочинять, а вскоре и записывать сочиненное. Самые ранние и сохранившиеся записи носят дату 22 марта 1839 года. Весной 1843 года ребенку отдали в обучение фортепианной игре известному пианисту и композитору Камилю Стаматти. Профессор был поражен прекрасной подготовкой 7-летнего мальчика и нашел, что он нуждается лишь в усовершенствовании уже имеющихся пианистских навыков. С октября того же года начались занятия камели гармонии и контрапунктом, с рекомендованным стомате Пьером Малиданом. После трех лет занятий с мальчиком Стамат счел его подготовленным концертным выступлением. Они состоялись 20 января и 10 февраля 1846 года, а 6 мая — Камиль дал большой концерт в зале Плеель. Этот день явился начальной датой его пианистической карьеры. В ноябре 1848 года сен поступил в Парижскую консерваторию в класс органа Франсуа Бенуа. Этот органист и композитор был по Сен-Санса одним из самых посредственных органистов, но великолепным учителем. Как органист Камиль преуспевал, и 28 июля 1851 года ему присудили первую премию по органу. Камиль посещал концерты, бывал в оперных театрах, неустанно расширял свои знания в области музыки. В октябре того же года он поступил в класс композиции Формантале Галеви. В 1853 году, после нескольких месяцев стажировки в храме Сен-Саверен, Сен-Санс получает место органиста в храме сен мэри на другом берегу сены. В этой должности Сен-Санс остается около пяти лет, по-прежнему отдавая весь свой досуг профессиональному совершенствованию и самообразованию. Первая симфония 1852 несомненный итог композиторской юности Сен-Санса. Более того, в ней уже складываются многие существенные черты его творчества вообще. Совершенно очевидная эмоциональная умеренность и даже холоднокровие при живости, подвижности. Чувствуется полная убежденность в неприходящей ценности традиций. Для характеристики чрезвычайно интенсивной работы юного Сен-Санса следует рассказать о судьбе одной из его симфоний. В 1859 году общество Святой Цицилии в Бордо объявил конкурс на сочинение симфонии для большого оркестра. Сансанс не замедлил написать симфонию в фа мажоре, и она была премирована золотой медалью 26 января 1857 года. А 15 февраля исполнена в Париже. 8 июня общество приняло Сансанса в число своих почетных членов, а вскоре состоялось исполнение фа мажорной симфонии в Бордо под управлением автора. Это было первое его выступление как дирижера. В 1856 году Сен-Санс написал большую мессу для четырех голосов и хора с органом и оркестром. Эта месса, исполненная в храме Сен-Мэри, 21 марта 1857 года, первое церковное сочинение Сен-Санса. Он посвятил ее аббату Габриэлю, приходскому священнику храма Сен-Мэри. С июля по сентябрь 1858 года Сансан сочинял симфонию ля минор, получившую нумерацию II. Она значительно отличается от первой. Творческая индивидуальность сформировалась здесь гораздо яснее, определилась и особая наклонность к полифоническим фигурам неоклассики. Первое исполнение второй симфонии состоялось 25 марта 1860 года. Между тем, общество Святой Цецилии в Бордо объявило новый конкурс на большую концертную увертюру. Сен-Санс написал увертюру «Спартак» по трагедии Альфонса Пажеса. В июне 1863 года этой увертюре была присуждена первая премия. В том же году состоялась поездка Сен-Санса на Пиренеи и Аверн. Под впечатлением ее возникает первое трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Одно из лучших сочинений композитора. Музыка-трио неотразимо обаятельна свежестью, лочезарностью и молодостью эмоций. Гармонические средства самые простые. Диатоника всеобъемлюща. Но музыку увлекает, живет упругими и переменчивыми ритмами, изяществом фактуры и голосоведения, блеском искрящегося темперамента. Повсюду чувствуется упоение природой вольем, наслаждении первозданной непритязательностью народных напевов и танцевальных фигур, при этом пленяет непринужденность и логичность форм. По-видимому, в 1863 году возникла и популярнейшая до ныне пьеса Сен-Санса, интродукция и ронда, каприччоза для скрипки с оркестром. Пытаясь уловить наиболее своеобразное качество этой известнейшей музыки, одновременно как бы подыскиваем ключи к самым характерным проявлениям творчества Сен-Санса вообще. Отметить, что эта пьеса написана с превосходным пониманием возможностей скрипичной виртуозности, что скрипки прозрачно аккомпанирует оркестр, что форма пьесы очень естественна и наглядна, значит еще сказать очень мало. На свете много сочинений, обладающих подобными достоинствами, но вовсе лишенных обояния пьесы Сен-Санса. В 1867 году состоялось знакомство Сен-Санса с Антоном Рубинштейном. Для его выступления в Париже Сен-Санс пишет фортепианный концерт. Факт сочинения второго концерта для фортепиано с оркестром за 17 дней не может не поражать. Уже 13 мая концерт был с сансом исполнен оркестром под управлением Рубинштейна, вместе с рядом других его сочинений. С годами второй концерт для фортепиано Сен-Санса стал одним из самых популярных сочинений композитора, он сохраняет чрезвычайную популярность до сих пор. Чайковский писал об этом концерте. Сочинение это чрезвычайно красиво, свежо, изящно и богато прелестными деталями. В нем отражается и замечательное и близкое знакомство с классическими образцами от которых автор заимствовал необыкновенное искусство в равновешенности, законченности формы и вместе весьма самобытная творческая индивидуальность. Все симпатические черты его национальности, искренность, горячность, теплая сердечность, ум, дают себя чувствовать на каждом шагу. 15 августа 1868 года Сансанс получил звание кавалера Ордена Почетного Легиона. В октябре того же года он ездил в Германию и концертировал в Кёльне. В 1870-1871 годах жизненная и творческая активность Сен-Санса резко возрастают. У него целый ряд общественных обязанностей. А круг знакомств все расширяется. Каждый понедельник на квартире Сен-Санса по-прежнему, но в более широких масштабах, происходят музыкальные вечера, нередко с участием зарубежных музыкантов. Временами композитора обостряются туберкулез и болезнь глаз, испытания военного времени, война Германии и Франции. И бедственная жизнь в Лондоне в апреле мае 1871 года заметно повредили его здоровью. Но силой воли и творческой энергии сен заставляет себя преодолевать препятствия, он трудится неустанно. Самым значительным сочинением Сен-Санса в 1871 году явилась его первая симфоническая поэма «Прялка Амфалы». К концу года состояние здоровья Сен-Санса, утомленного очень интенсивной деятельностью, заметно ухудшилось. Потребовался отдых на юге. Октябрь и ноябрь 1873 года Сен-Санс провел около столицы Алжира, в саду с мраморным водоемом, тяготясь сознанием временного бессилия, но наслаждаясь покоем и одиночеством. 1873 год стал годом сочинения второй симфонической поэмы Сен-Санса «Фаэтон» по сюжету известного мифа о сыне Гелиоса. А в следующем году возникла третья симфонических поэм Сен-Санса, ставшая особенно популярной. Это «Пляска смерти». Как партитура симфоническая поэма «Пляска смерти» представляет одно из высших достижений Сен-Санса. Столь удивительно она стройна, Богато красками и прозрачно. В других программных деталях поэмы — звон арфы, бьющий полночь на фоне выдержанной ноты в начале, свист и вой хроматических гам, легкая трель скрипки соло и флейты в коде, подобное жужжанию зимнего ветра и тому подобное. Сказалось старое стремление Сен-Санса к звуковой наглядности на основе предварительного фиксирования слуховых ощущений. В феврале 1875 года Сен-Сан женился на Марии Лауре Эмилии Трюфо, сестре его ученика и друга Жана Трюфо, которому он некогда посвятил каприз на тему балетной музыки из Альцеста Глюка. Мария Лаура была почти в два раза моложе сен -Санца. Она родилась 16 апреля 1855 года. Брак этот явился результатом скорее волевой причуды композитора, чем его любви к Марии Трюфо. Вдобавок Марии вызвала ревность со стороны матери Сен-Санса. В общем, брак его оказался несчастным. В 1875 году Сен-Санс сочинил четвертый концерт для фортепиано с оркестром. Этот концерт, по справедливому мнению Карто, представляет в своем целом самое совершенное из сочинений Написанных сенсансом для фортепиано, в музыке четвертого концерта сказались с исключительным блеском качества победоносного, иначе не скажешь, эклектизма сенсанса, без колебаний, пользующегося различными интенционными элементами и приемами, выразительными факторами разных эпох, и умеющего придавать их конгломерату цельность и образную целеустремленность композитора крупнейшим событием творческой жизни Сен-Санса, относящимся к 1876 году. Явилось окончание им в январе партитуры, давно задуманной и постепенно сочинявшейся оперы «Самсон и Далила», самого выдающегося из его оперных произведений. Римский Корсаков считал, что лучшие из современных опер на Западе после Вагнера, конечно, опера «Самсон и Далила». Процитируем здесь Тьерсо который указывает на особую значительность лучших проявлений мелодики Самсона и Далилы. Пение разливается в ней широкой волной. Невольно спрашиваешь себя, откуда это странное заблуждение современников, кричавших «Здесь нет мелодии!» И это говорится, когда перед нами развертывались страницы обольщения Далилы. Эти фразы большого дыхания, друг с другом связанные, свободно разворачиваются, создавая рисунок широких линий, замечательно оформленный, вызывающий в памяти образцы античного искусства. В 1876 году возникает четвертая и последняя симфонических поэм Сен-Санса «Юность Геракла», вызвавшая неоднозначные оценки. В апреле 1877 года закончилась служба Сен-Санса как органиста храма Святой Магдалены, а вместе с тем и его служба как органиста вообще. В это же время умирает Альбер Либон, директор почтового ведомства, большой почитатель Сен-Санса, завещав композитору 100 тысяч франков с целью избавить его от необходимости служить и дать возможность отдаться творчеству. В 1882 году Сен-Санс заканчивает оперу «Генрих VIII». Эта опера не затмила, конечно, Самсона и Далилу прежде всего потому, что музыка ее менее ярка, менее убедительна, и в ней нет ничего равного несравненному любовному дуэту оттуда. Не следует, однако, забывать, что сама задача драматургии в Генрихе VIII была сравнительно более сложной, и то, что Сен-Санс, как оперный драматург, сделал большой шаг вперед. Затем Сен-Санс осуществил свой давнишний замысел, написал зоологическую за фантазию «Карнавал животных», Это произведение было впервые исполнено в Париже в Узком кругу 9 марта 1886 года и вторично несколько дней спустя. А 2 апреля исполнение повторили для Листа, приехавшего в Париж. Считая свой карнавал шуточным произведением к случаю сен все же включил его в число пьес, подлежащих публикации. После смерти Сен-Санса карнавал животных был опубликован 1922 году и вскоре стала одним из популярнейших на всем свете его сочинений. В этом, конечно, не следует видеть иронию судьбы. Просто карнавал животных выразил в шутливой форме некоторые типичные, характерные, а частично ценнейшие стороны творческой личности Сен-Санса. Тут были юмор, программность, лирика в оправе отличного мастерства. Большим достижением творческой жизни Сен-Санса Явилось завершение в 1886 году и первое исполнение его третьей и последней симфонии. Премьера этой симфонии состоялась в Лондоне в концерте Филармонического общества 19 мая. Успех был велик. Первое исполнение симфонии в Париже состоялось 9 января 1887 года, выходя с этого концерта, взволнованное Гуно, Указал одному из своих друзей на Сенсансе и промолвил громко, желая быть услышанным всеми. Вот французский Бетховен. Приведем два суждения о третьей симфонии выдающихся русских композиторов. Танеев в письме к Чайковскому отметил, что третья симфония сен очень хороша. Калинников в одной из своих рецензий писал, «Симфония — это по глубине вдохновения, одно из лучших произведений Сен-Санса, И представляет собой чудо техники и инструментовки. Употребление фортепиано и органа в этой симфонии как оркестровых инструментов более нежели уместно. Из произведения Сен-Санса 90-х годов достойно напоминания одноактный балет Жавотта, написанный в 1896 году, единственный балет композитора. 15 марта 1898 года Он начал писать оперу инира и работа шла быстро. Музыка иниры один из интереснейших творческих опытов Сен-Санса. Здесь сплелись воедино его поиски эпоса, как начало могущего противодействовать эмоциональной анархии эпохи, а равно и растущий интерес к античности, давнишний, но теперь обостряющийся в поисках чего-то светлого и гармоничного. Рождается новый век, Сенсас по-прежнему много путешествует, концертирует. Продолжает он сочинять музыку, однако лучшие его произведения принадлежат XIX столетию. сен умер 16 декабря 1921 года в Алжире.